Глава 5. Возле двери Пауна его поставили на пол, и он, малость повозившись с отмычкой, гордо щелкнул замком. Мы друг за другом валились в квартиру, стараясь не шуметь. Вася втащил Григория и притулил его на полу у вешалки. Люська щелкнула светом и обрадованно пискнула, рассмотрев среди обуви Пауны свой кошелек. — Так, давайте разделимся. Протирайте ручки, а я займусь шкафом. Я там изрядно полазила, — зашептала она. Пока я думала, как приступить к заданию, Вася уже вовсю тер ручки своим белоснежным платком. Гришка давала указания, где надо тереть особенно тщательно, а Люська шагнула в зал, щелкнула светом и вдруг попятилась, инстинктивно выставив руки вперед и тихонько заскулив на ноте си. Лицо у нее вдруг стало белее мела, а я зачем-то сунулась посмотреть, чего ее так разбирает. После чего, подхватив Люську под мышки, я стала оседать вместе с ней. Тут мужчины обратили внимание на наше странное поведение и пришлось, стуча зубами, пояснить. Там, в зале, у шифоньера, лежит убитый Крышкин. Голова на бок, белоснежный ковер в крови. Нет, это уже ни в какие ворота. Вася в два прыжка достиг зала, осторожно выглянул и выругался. Пока он потирал подбородок, переваривая увиденное, всех удивил Григорий, резко обретя ноги и вскочив на них, как резвый жеребчик. Он быстро выключил свет в прихожей, метнулся к залу и запричитал. «Я в тюрьму не вернусь. Подстава. Надо валить. Сейчас вызовут ментов, и нас всех тут повяжут. Групповое убийство. Соображаете? Я в этих делах секу. У меня дружок». «Так», — прервал его Вася, — «тут не место для демагогий. Скоренько выходим по одному и встречаемся в машине. Там решим, что делать дальше. Я тут все затру. Лёля, помоги Людмиле Петровне, она в прострации». Гришка, не дожидаясь приглашения, схватил Людку за руку и потащил к двери. Таня сопротивлялась, продолжая тихонько поскуливать. Я на негнущихся ногах последовала за ними, периодически щипая себя за руку в надежде проснуться. К счастью, по пути нам снова никто не встретился, хотя где-то ниже явно шла веселая гулянка. Через пять минут мы были у машины. Гришка закурил, Людка завыла. — Ой, Лёлька, что же делается-то? «Убили Колю, убили!» «Накаркала я, по любовнице его муж пришел, и все, проломил буйную головушку!» Дальше пошли непереводимые конструкции, слюни, сопли и стенания, но весь удар сочувствия пришлось принять на себя Гришке. Я поспешила навстречу Васе, который, оглядываясь, быстро шел от подъезда. «Так, быстро все в машину! Я там все затер, не думаю, что мы успели очень наследить!» «Желательно, чтобы никто нас здесь не видел, иначе...» Загрузившись, мы быстро выехали со двора. Вася лихо управлял машиной, но никто даже не спросил, куда мы едем. Почему-то все подсознательно признали в нем лидера и молча ждали указаний. Ну, как молча? Людка продолжала выть, а Гриша материться и грозится порвать кому-то пасть и выколоть моргалы. Остановившись возле неприметной подворотни, Вася велел ждать и нырнул во дворы. «Куда это он?» Насторожился Гриша, который уже давно забыл про больные ноги, переключившись на проблемы поважнее. «Вы в нем вообще уверены? Вдруг он нас всех сдаст? Эти юристы – те еще сволочи и жулики! Зуб даю, на нас повесят хахаля твоего Людка! Мы там последние были!» «Зуба у тебя нет!» – а Людка, учуяв возможность поскандалить. «И кто бы говорил про жуликов? Тюрьма по тебе плачет! Вали вон к своей клавке! Трус! Тут человека убили!» а он только о своей шкуре думает. Ладно, чего ты, я же как лучше. Хотя, по правде сказать, вы же меня оглушили, когда я в ванной прятался. А вдруг вы, хахаля твоего, замочить решили? Кстати, чего вы вообще в квартиру полезли? Еще неизвестно, по кому из нас плачет. От возмущения я задохнулась, а Людка дала Гришке леща. Пока они вяло переругивались, вернулся Вася и сообщил, что ходила вызывать скорую из единственного на районе телефона автомата. «Естественно, я звонил инкогнито. Нам проблема ни к чему. Но человеку, возможно, нужна помощь. Осматривать его я не рискнул, да и не смысл я в медицине». «Подожди, а ведь и правда. С чего мы взяли, что его убили?» – оживилась я. «Может, он и вправду того, живой, как Гришка?» Мы принялись оживленно дискутировать и выдвигать версии, которые сводились в основном к следующему. Квартиру зажиточной Палны хотели обчистить и с этой целью отправили туда Гришку, чтобы он выполнил всю грязную работу отмычками и оставил свои отпечатки пальцев, после чего воры смогли беспрепятственно проникнуть в дом и забрать, что им надо, свалив все на Гришку. «Хорошо, что вы вовремя появились. Меня бы мигом замели, отпечатки в базе имеются. Я как-то загремел по поддельному удостоверению инвалида». скривился он, а я поняла, что тяга к имитации инвалидности у него в крови. Я напирала на то, что Гришка и есть таинственный вор, но в противовес моей версии был труп Крышкина, который появился там точно после нас. Если верить в Гришкину версию с таинственным мужиком в шляпе, а Гришка поклялся ногами, то в деле был некий потенциальный злодей, который мог наблюдать за нашей вознёй у дома Палны. Затаившись, он выждал, когда мы отъедем, а потом проник в квартиру и выстрелил в Крышкина. Вася утверждал, что ранения там огнестрельные. Но как в квартире оказался сам Крышкин? Почему никто не слышал выстрелов и не вызвал полицию? И главное, чем кому-то помешал рядовой менеджер по торговле с запчастями Николай? Люська напирала на то, что Крышкин допрыгался и получил полюс за адюльтер с чьей-то женой. Но сложная комбинация, к которой прибегнул злодей, эту версию вроде как отрицала рассерженный муж скорее морду набьет в подворотне размышляла я а тут стреляли причем судя по отсутствию реакции соседей с глушителем сами же говорили упал на соседи алкаши там где боsch постоянно никто ни на что внимания не обращает могли просто не услышать пожал плечами вася за разговорами мы прибыли к дому люси часы показывали вторую час ночи но это не смутило подружку Она заявила, что перед лицом опасности нам нужно держаться вместе и предложила всем заночевать у нее. «Я боюсь оставаться одна, а вдруг мне явится призрак Коленьки?» Честно говоря, после всего увиденного оставаться одной я тоже не хотела, и мы поднялись. Мотивы Васи были мне неясны, а Гришка опять завел шарманку про то, что жить ему негде именно по нашей вине. В холодильнике у Людки нашлась водка, но так как мы не знали, жив ли Коля, то долго решали вопрос – пить за упокой или за здравие. Вася предложил не пить вовсе, но поддержан не был. Решили пить за удачу. Удачи все не шла, и за невеселыми разговорами просидели мы до рассвета. Улеглись по разным комнатам. Мы с Людкой в спальне, мужчины на диване. Глава шестая. Проснувшись ближе к обету, застали Гришку зачисткой картошки, а Василия за плитой. Умилившись, я поняла, что почти влюбилась, хотя это было и не ко времени. Мужчины накормили нас обедом и рассолом, и мы стали решать, что делать дальше. «Предлагаю не отсвечивать», – изрек Василий, подумав. «Ситуация скверная. Это я вам как юрист говорю. Надеюсь, что наше пребывание в доме осталось незамеченным. Камер там нет, соседи нелюбопытные. Узнаем, как обстоят дела, а там будем действовать по ситуации». «Юридическую часть я возьму на себя». Я решила, что мне пора домой. Вася вызвался меня отвезти, и мы оставили подружку с Григорием. Людка рвалась в больницу узнать что-то о Крышкине, но я умерила ее пыл. «Если не хочешь сесть в тюрьму, жди понедельника. Все узнаешь от Палны, а лучше смотри новости». Гришка вызвался присмотреть за Люсиндой, я не возражала. Подружка, судя по всему, тоже. Вася довез меня до дома, и, обещав позвонить, уехал. Мне было грустно, потому как я четко понимала, я бы на его месте не позвонила. Из-за нас у него одни неприятности, а кто же их любит? С этими унылыми думами я провела остаток дня, страдая от вчерашнего пьянства, щелкая новости и бродя из угла в угол. Утро понедельника выдалось пасмурным, подстать настроению. Накинув ветровку, я бежала на работу, когда позвонила Люська. «Леля, мы пропали!» Только что мне под дверь подсунули конверт с фотками. Позвонили, Гришка открыл, никого, а конверт лежит. На фото все мы, как есть. То входим в подъезд Палны, то выходим из него. И время проставлено. Отпросившись с работы и наврав про больной зуб, через пять минут я уже неслась по направлению к дому Люськи. На ходу меня застал звонок Васи. Что делает утром самый красивый ветеринар в мире? Извини, что вчера не позвонил. «Не поверишь, заснул у телевизора. У меня хорошие новости. А у меня плохие». Введя Василия в курс дела, я заплакала, а мужчина мечты велел стоять, где стою. Через десять минут он уже тормозил возле меня, а через минуту мы уже мчали к Люське. «Город у нас небольшой, а в морге у меня товарищ работает. Я аккуратно разузнал, к ним никакого Крышкина не привозили, значит, он живой. Это уже радует. Что до остального, все скверно». «Если в деле появился шантажист, считай, запахло жареным». Люська лежала на диване с полотенцем на голове, Гришка хлопотал на кухне, делая кофе. На нем был короткий махровый халат, видимо, оставшийся от его предшественника. Да и сам он выглядел как-то иначе. Выбритый, аккуратный и даже почти совсем трезвый. «Решила его себе оставить», — шепнула мне Люська, приподнимаясь. «Крышкин в прошлом, а этот хозяйственный, да и добрый, как дитя». а у меня материнский инстинкт. Я шмыгнула носом, Людка меня обняла, и мы принялись плакать, увергая мужчин в уныние. Вася пил кофе и рассматривал фотографии, попутно вводя Людку и Гришу в курс дела. Если Крышкин жив, то максимум, что нам впаяют, это нападение с целью ограбления. Да и то, хороший адвокат дело миг развалит. Эх, поддаться бы в бега, — заныл Гришка, но под Людкиным взглядом скиса замолчал. Главной странностью было то, что шантажист прислал фото, но никаких дальнейших распоряжений не последовало. Людка мысленно подсчитывала, сколько денег у нее на карте. Я полезла в кошелек, а Вася отпросился с работы до обеда и куда-то уехал, велев без него ничего не предпринимать. Людка с понедельника была в отпуске, а Гриша и вовсе не работал. Мы бродили по квартире, ожидая указаний, куда перевести деньги и строя версии «Одна страшнее другой». Через два часа Вася вернулся и порадовал. «Все в порядке. Узнал от кадровички, что на сегодня отпросилась. Сказала, что с сыном неприятности. Он в больнице, но жизнь вне опасности. Подробности я не знаю. И еще. Вчера, когда Люся рассказывала про Колю, промелькнула фамилия Герзаяна». «Ну да, это Колькина фамилия по отцу. Герзаян Николай Арсенович». Только упал Палны с женатиком Арсеном какие-то контры в молодости вышли, но она Кольку на себя и переписала. Тот вроде не помогал особо, хотя и не бедный был. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Вася. «Я же в нашей фирме на полставки тружусь. Параллельно консультирую в крупной юридической конторе сокурсника. Я вспомнил, где слышал эту фамилию, но и проверил. Так и есть. Один мой коллега как раз и вел это дело в суде. Я правда с ним знаком шапошно». так что подробностей не знаю». Пару лет назад к нам в контору обращалась жена Герзаяна Арсена, который умер незадолго до этого. Сюда они переехали из Армении. Детей в браке у них не было, но у ее мужа, как оказалось, был сын от другой женщины. Арсен Герзаян в молодости учился в нашем городе, имел здесь знакомых, вот и прижил наследника. Сын этот и есть Коля Крышкин. Речь там шла о большом наследстве. Загородный дом, две квартиры, доля в бизнесе. Словом, жена Герзаяна не хотела делиться с наследником мужа, который стал для нее сюрпризом, и пыталась всячески затягивать дело. К тому же там всплыла какая-то ошибка в документах, что-то с фамилией. Насколько мне известно, дело так и не завершено. Стороны судятся уже два года. Погоди, так выходит, Коля богатый жених, заволновалась Люська, а Гришка недобро на нее поглядел, из-за чего я сделала вывод, что их отношения значительно продвинулись вперед. Даже если это так, к нам это не особо имеет отношения. Как посмотреть? Фото нам прислали, а требований пока никаких. Может, Колю не просто так пытались убить, замаскировав это дело под банальное ограбление? А чё, может, и правда намекают? Мол, не суйтесь, куда не надо, а то сами сядете. А нам чё? А бы тихо было! Радостно хрюкнул Гриша. Я выдвинула дельную мысль, что не худо бы пообщаться с Палной, но Людка категорически отказалась звонить ей по надуманному поводу, стыдясь порочной связи с Колей и опасаясь разоблачения. Вася предложил заехать к нему на работу, чтобы узнать что-то на месте. Я поехала с ним, а Людка с Гришей остались ждать звонка шантажиста. Глава седьмая. На ловца и зверь бежал. Как раз у входа мы столкнулись с заплаканной Палной. Вася стал настойчиво расспрашивать ее о сыне, раз уж на работе все знали о случившемся. Мы уселись на лавочку. Вася сбегал за водой для начальницы, а я, не выдержав, спросила, жива ли кровиночка. Та всплеснула руками. Господи, ну, конечно, живой. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Накануне Коленька поскользнулся в душе и сломал два ребра. У меня знакомая в поликлинике, женщина старой закалки. Не то, что сейчас. Словом, она наложила Коленьке гипсовый корсет на грудь. Велела отдыхать и не двигаться без нужды. Светочка, невестка, в санатории, как на грех. Я уж думала на дачу и не ехать, но рассада. Коленька сказал, чтобы я ехала. Он чувствовал себя неплохо. И тут такое горе. Говорит, ему позвонили. Сказали, что у меня из квартиры тянет газом. Чего он меня не набрал? Говорит, не хотел волновать. Он поехал проверить, а там... Алкашня проклятая, небось, поживиться хотели. У меня же не соседи, а форменный кошмар. Я из-за них квартиру продаю. Вызвали его, чтобы он дверь открыл, а сами огрели по голове. Дальше он не помнит. Стреляли в руку и в область груди. Если бы не корсет... Павла беззвучно заплакала. Вася протянул ей бумажные салфетки, а я налила воды. И все-таки странно. Алкаши обычно орудуют монтировкой, но не огнестрельным оружием. «Думаете, это была кража?» «А что еще?» «Пропали документы, шкатулка с украшениями, конверт с моими сбережениями. Там немного, остальное в банке. Да черт с ними!» «Главное, Коленька жив!» «Он теперь в больнице надолго, хотя жизнь вне опасности. Я забежала отпуск оформить. Черт знает, что теперь будет!» «Через два дня заседание суда, а документы пропали. Папка такая толстенная была, в шифоньер не вмещалась». «Что за документы?» – насторожился Вася, а Пална, видимо, поняв, что сболтнула лишнее, быстро распрощалась с нами и устремилась к некстати подъехавшему такси. Мы переглянулись, а Вася заявил. «Версию про алкашей я не верю, а вот нежелательный наследник – дело очень перспективное». Пару часов мы провели на второй работе Васи, изучая материалы дела про Герзояна, доступ к которым он легко получил по роду своей деятельности. Оказалось, что отец Крышкина, Арсен, сына не забывал, хотя и скрывал от законной жены. Пална устала ждать развода и отреклась от любви, но не от алиментов. Но заковыка была в следующем. Все годы алименты платил Герзаян, а умер Герзаян. Одна ошибка, допущенная при переводе армянских документов, затянула разбирательство. К тому же, пока Пална узнала о смерти бывшего возлюбленного от общих знакомых, наследственное дело закрыли, Год уже прошел. В интересах сына Пална обратилась в суд для восстановления пропущенного срока принятия наследства. Жена почившего, якобы ничего не знавшая о сыне, всячески затягивала дело, а потом и вовсе через адвоката подала протест об исправлении описки фамилии. Дело должны были направить на новое рассмотрение. Если протест удовлетворят, Пална снова отправляется в суд первой инстанции для установления отцовства. А так как герзаян покойник, дело будет подлежать прекращению. Если нет, жене придется делиться наследством с законным сыном. Адвокат, который ведет это дело, вроде как считает, что шансов у жены Герзояна мало. Хотел с ним побеседовать лично, но он пока на больничном. Бред какой-то. Мне показалось, мы зря теряем время, копаясь в чужом грязном белье. Даже в юриспруденции есть термин «абсурдность», развел руками Вася. терпеливо вводя меня в курс дела. Кстати, судя по документам, жена живет в Слободке, тут неподалеку. Они в наш город переехали лет семь назад и купили коттедж в живописном месте. Видимо, тогда Пална и узнала, что Герзоян не так уж и беден. Неизвестно зачем мы решили отправиться посмотреть на коттедж. К тому времени Люська и Гриша, устав томиться в квартире, приехали за нами на машине Люсьены. Дом в давид состоял чуть в отдалении от других, прямо у реки. Оставив машину в другом конце улицы и направившись к высокому забору, мы смогли лицезреть только крышу из черепицы и туи, скрывавшие само шикарное строение от глаз любопытных. Пока Гришка чмокал и прикидывал, сколько стоит домина, а Люська караулила парадный вход, мы с Васей обошли строение по периметру. Со стороны реки забора не было, только живая изградь и стуль. Дальше шла лужайка и обрыв. Сделав мне знак ждать, Вася осторожно полез по склону, достигнув лужайки и замер там, что-то высматривая. Я отправилась к машине, где мы и томились, потому что было жарко и любопытно. Вася вернулся через 20 минут, сообщив, что у пожилой мадам Герзаян имеется молодой любовник, с которым она мило проводит время на лужайке у дома. Видел он их издалека, но то, что они держались за руки, играя в гольф, и обнимались, не оставляло сомнений в характере их отношений. Я вступилась за армянскую вдову. В конце концов, муж умер, а с кем она проводит свое время, не наше дело. Да уж, вдовица мило развлекается и совсем не выглядит напуганной. Если бы она была как-то замешана в этом деле, то с любовником бы временно не встречалась, а вела себя аккуратно. Да ну, ясен перец. Послала любовника, чтобы тот наследника порешил. Хмыкнул Гришка, закуривая. А еще нас подставить хотят? Мы принялись спорить, но любая версия рассыпалась из-за отсутствия доказательств. Тут ворота открылись, и из них выехал тонированный красавец Лексус. На скорости он направился в сторону центра, а Вася по непонятной мне причине аккуратно пристроился за ним, устроившись за рулем. Мы с Люськой примолкли, а мужчины принялись обсуждать поимку злодея, оперируя уголовными терминами «Вася» легальными, а Гришка какими-то блатными. В спальном районе «Лексус» завершил свой маршрут. Из него вышел высокий подтянутый мужчина в льняном пиджаке, кепке и очках и, чуть прихрамывая, направился в сторону подъезда. «Не дырить колотить! Это что-то в шляпе!» – подскочил Гришка. «Я его вспомнил! Тот тоже хромал! Девки, я же вам говорил!» Тут же мнения разделились. Гришка рвался на шляпе пятак и выбить из него признание и фотки. Люська удерживала его за руку. «Я предлагала звонить в полицию», а Василий размышлял, как подойти к этому делу с юридической точки зрения. Пока Василий кому-то звонил, а мы спорили, шляпа опять вышел из подъезда с объемным черным пакетом в руке, сел в «Лексус» и неспешно отчалил. «Так, надо звонить в полицию, но инкогнито. Он наверняка едет избавляться от документов и ценностей, что взял у Паум для прикрытия», – заявила Люська. Сразу сделать это он не мог. Надо было удостовериться, что там все нужные ему бумаги. Поддержала я ее. Нет документов – нет дела. Оно и так трещит по швам. Для надежности он хотел избавиться от наследника, но не вышло. Или же Крышкин и впрямь явился в неподходящий момент и застал его роющимся в шкафу у матери, за что получил пулю. Хотя зачем бы он звонил насчет газа? Значит, заранее решил устранить пасынка и все спланировать. Мы высадили Люсю у таксофона, поручив ей звонить в полицию, как только мы сообщим по мобильному, куда устремился злоумышленник. Сами же на скорости последовали за любовником мадам Герзаян и предполагаемым злодеем в одном лице. Тот покинул черту города и свернул в сторону элитного коттеджного поселка Зеленобор, расположенного у лесного озера. Там неподалеку как раз была Люсина дача. Только не в элитном поселке, а чуть дальше, в обычной деревне с городом. но ничем не подкрепленным названием дворец. Машину он оставил у въезда за деревьями, а сам Хромая направился к озеру. — Звони Люське, ща он все утопит и амба! — запричитал Гришка, а я глянула на Васю. — А что, если он тут ни при чем? Натравим на человека полицию. Ты мог обознаться, согласись, ведь был не совсем трезв и вообще. Пока я бубнила, оттягивая решительные действия. Вася, достав из бардачка очки для зрения в роговой оправе, шедший ему необыкновенно, присматривался к удаляющемуся силуэту любовника и вдруг пробормотал. «Погоди, да это же...» Глава восьмая. Он выскочил из машины и, не прячась, устремился за хромавшим к озеру. Мы с Гришкой, ничего не понимая, переглянулись и выскочили следом. Я споткнулась о корягу и растянулась во весь рост возле машины. Кусты скрыли от меня Васю и злоумышленника. Гришка замешкался, помогая мне встать и отряхнуться. Пока мы добежали до того места, где последний раз видели Васю, пока определили, куда они могли двинуться дальше, раздался всплеск, а после крики. Мы с Гришкой рванулись вперед, к самому берегу, различив между кустов силуэты. Мужчины катались по земле, сцепившись друг с другом, яростно мыча, отплевываясь и матерясь. Хромой наседая тянул Васю к воде, на которой, словно лебеди, плавали белые листы золотых документов Палны. Гришка проявил необычайную смекалку, и пока я дрожащими руками вызывала полицию, подобрал у берега пустую пивную бутылку и ринулся на подмогу. Оглушив любовника мадам герзаян и для верности связав ему руки своей майкой, он удовлетворенно крякнул. «Вот тебе, гад! Добро всегда побеждает зло!» Я прониклась цитатой, смахнула слезу и кинулась к Васе. Он потирал шею, бровь была разбита, но в целом выглядел молодцом. Надо сматываться, полиция приедет через пару минут. Вытирая ему лицо руками, пыталась я соображать. Скажу, что гуляла у озера, увидела Драку и позвонила. Нечего вам светиться. Извини, что сглупила. Он так тебя душил. Я забыла, что надо было звонить через Люсю, инкогнито. Вася привлек меня к себе и неожиданно поцеловал. Ты самый заботливый ветеринар в мире. Бежать не надо. Все оказалось намного проще. Я узнал этого гада. Это мой коллега, адвокат, что вел дело мадам Герзоян. Тот самый Анатолий Курочкин. Он же на больничном. Брякнула я, а Вася засмеялся. Ну да. В конторе говорили, что подвернул ногу, играя в гольф. Оттого и хромал. У меня мелькнуло какое-то подозрение тогда на лужайке Герзоянов. Полиции скажу. что заподозрил его в махинациях с делом герзаяна и проследил за ним. «Думаю, хозяин нашей конторы без проблем даст мне добро заниматься этим делом вместо Курочкина, так что все последующие события вполне уложатся в схему. Вам бояться нечего. Идите в машину и сидите там». Полиция прибыла в рекордные сроки, пометуя о том, что поселок элитный, а заставлять ждать элиту дело опасное. Урочкина взяли с поличным. В пакете действительно нашли документы и пропавшие украшения Палны. Под давлением улик он не стал отпираться, заявив, впрочем, что мадам Герзаян была не в курсе его телодвижений. По его версии, он сам допустил юридическую ошибку в начале, из-за которой дело могли развалить в любой момент, а потом хотел помочь вдове и своей репутации адвоката, изъяв у истца Палны кое-какие документы. Но в неподходящий момент явился Крышкин, и Курочкину ничего не оставалось, как выстрелить в него. Действовал он в темноте, вслепую. Анатолий напирал на то, что никакого убийства он не замышлял, а просто хотел скрыться незамеченным. Испугавшись, что совершил непреднамеренное убийство, он решил инсценировать ограбление, оттого и прихватил ценности. Я в эту версию не особо верила, но главное, наши имена ни разу не мелькнули в деле. Вася намекнул Курочкину, что если он вздумает вспомнить про свою страсть к фотографированию людей без их ведома, то общественность узнает о том, что он был любовником своей клиентки. В доказательство Вася тоже обещал предъявить фото Голубков, сделанные на телефон. «Конечно, он будет все на себя брать, изворачиваться как уж», – с умным видом протянул Гришка, подтягивая вино. Ему выгодно, чтобы вдовица ему с воли передачки носила, деньгами снабжала, да хлопотала о досрочном освобождении. За преступный сговор им бы, знаешь, сколько впаяли. «Главное, что для нас все закончилось хорошо», – вздохнула люська прижимая Гришку к могучей груди. «Только ты мне гляди, ни-ни, а не то закодирую, и чтобы по чужим квартирам больше не лазил. Я тебя к нам на фирму охранником устрою, будешь на глазах». В тот теплый июньский вечер мы отмечали удачное завершение дела на даче у Люськи за шашлыками. Лето обещало быть не скучным, раз уж началось таким образом, а я наблюдала за угольками, потрескивающими в мангале, и, кажется, была счастлива. Вася протянул мне бокал вина и, взъерошив волосы, спросил. — Ну что, когда мы отправимся на первое нормальное свидание? — Ты что, предлагаешь мне себя в качестве жениха? — приподняла я бровь. хотя рот непроизвольно расплылся в дурацкой улыбке не знаю как жених но с такими друзьями хороший юрист тебе точно необходим косясь в сторону Люськи и Гриши улыбнулся Вася мне не по карману услуги такого специалиста а любимой девушке скидки так что решайся Лёлька и я решилась